Глава 5. Потрясающий план расколоть заезжего белобандита на несколько тысяч марок доставил Володе массу хлопот. Прежде всего пришлось долго уговаривать Кривошипа, который считал, что это авантюризм и авантюризм преступный, поскольку речь идет об опасности провала всей группы. А что, если Болховитинов немецкий агент, что-то уж очень он разглагольствует о своей любви к России». В ответ Володя стал горячо защищать чуть ли не всю эмиграцию, крича, что они там истосковались по родине, неудивительно, что их патриотизм принимает иной раз экзальтированные формы. В общем, согласились на том, что Болховитинова следует прощупать. Разумеется, о существовании подполья не упоминать ни в коем случае — Сказать просто, что деньги нужны для благотворительных целей, помогать одиноким старикам, больным, инвалидам и тому подобное. К этому даже немцы не придерутся в случае чего. «Считаю, что говорить с ним удобнее всего Николаевой», — сказал Кривошеин. «В конце концов, это она его раскопала. Я не уверен, что он согласится, но ты ей скажи. И проинструктирую ее хорошенько, чтобы не наплела там...» — Лучше быть тебе с ней поговорить, ты же руководитель. — Не хочу я с ней говорить на эту тему, — решительно отказался он. — Твоя идея, ты и действуй. Я только предупреждаю, что Николаева может не согласиться. И она действительно не согласилась. Кривошип как в воду глядел. Она проявила совершенно необычную строптивость, ничем к тому же, по мнению Володи, неоправданную. Куже всего было то, что никаких разумных доводов она при этом не приводила. «Не хочу, не буду и все!» Володя пришел в ярость. «Нам здесь не хватало только твоих идиотских капризов!» — кричал он, выкатывая глаза. «Просто руки чешутся, дать тебе хорошенько! Говоришь, убеждаешь, никакого толку, как горохом об стенку!» «Прав был Ницше, когда говорил, идешь к женщине, бери с собой плетку!» Николаева только помаргивала, но держалась. Возражать она ничего не возражала, лишь при ссылке на Ницше пожала плечами и обозвала Володю дураком и мальчишкой. «Это ты ведешь себя, как последняя дура!» — крикнул Володя. «Мало того, ты просто изменница! Ты все наше подполье подводишь!» «Ты что, не понимаешь, для чего нам нужны эти деньги?» «Я понимаю, для чего нужны деньги, но почему именно я должна их добывать? Почему ты сам не поговоришь с Болховитиновым? И почему вообще вы решили, что он даст нам эти деньги?» «Даст, если ты хорошо попросишь!» «Попроси у него сам. Ты ведь с ним тоже знаком?» «Да, но он за мной не ухаживает!» «Во-первых, он и за мной не ухаживает!» — крикнула Таня. «А во-вторых, если бы ухаживал, то это было бы еще хуже!» «Вот ослица упрямая!» — пробормотал Володя сквозь зубы и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Такие сцены с некоторыми вариациями повторялись в течение недели. Володя был совершенно вне себя. Великолепный план грозил сорваться, из-за упрямства глупой девчонки. Он понимал, что Николаева вправе отказаться от такого поручения, и это-то его больше всего излило. Он с удовольствием выполнил бы свою угрозу и вздул недисциплинированную соратницу, если бы мог рассчитывать на то, что она после этого смирится. В конце концов, Володя внутренне капитулировал и сказал себе, что в следующее посещение Болховитинова сам с ним поговорит, а на другой день это же самое пообещала ему Николаева. Ей очень не хотелось этого делать. Какой-то внутренний голос настойчиво предостерегал ее от этого шага и вовсе не потому, что Болховитинов может оказаться предателем. Здесь крылась для нее опасность совсем другого порядка. Подсознательно Таня уже боялась своего зарождающегося чувства к этому человеку. Временами ее охватывало отчаяние, и она почти ненавидела глушко, кривошипа, все это подполье, которое создало вокруг нее атмосферу смертельного страха и сейчас мягко, но настойчиво подталкивало к пропасти. Ее ни к чему не принуждали, но она понимала, что иначе нельзя просто нельзя, никак и ни при каких обстоятельствах. Бывали минуты, когда она проклинала свое решение пойти посоветоваться к Кривошипу после того, как Папандополо сказал ей о своем отъезде. Бывали минуты, когда она со злостью и омерзением к самой себе мысленно убеждала кого-то, что нужно было ей уехать в Одессу, жила бы сейчас спокойно, без немцев, без конспираций. В одну из таких минут возле нее оказался фон Венг, заговорил о скуке, о плохом настроении и, как ни в чем не бывало, пригласил посидеть вечерок в казино. Она тут же согласилась, с каким-то извращенным удовольствием сознавая собственную низость — лететь так уж вверх питами. Они отправились в казино прямо из комиссариата по окончании рабочего дня. Фон Венг заказал ужин — Бутылку вермута. Таня выпила две рюмки, потом третью. Ей стало хорошо и безразлично. И даже показалось на минуту, что все еще можно уладить и поправить. Она подумала, что барон — удобный партнер для такого времяпрепровождения. Сидит, курит, помалкивает. Хорошо, что он ее пригласил. Иначе пришлось бы сейчас идти домой, а дома этот мрачный Глушко, не человек, а живой укор. «Почему именно она должна просить у Балховитинова эти проклятые деньги?» Они пришли рано, и в казино было почти пусто. Понемногу подходили новые посетители, некоторые знакомые Венка задерживались у столика, кланялись Тане, щелкая каблуками, обменивались несколькими фразами насчет сегодняшнего меню, начинающихся морозов или последней комиссариатской сплетни. Все были какие-то озабочены, а может, просто в дурном настроении. Немец ведь тоже подвержен смене настроений, а тут еще и погода скверная, и ОКВ ничего утешительного не сообщает, за исключением новой порции брутторегистровых тонн, потопленных доблестными подводниками на североатлантических коммуникациях. Настроение здесь сегодня совсем другое». — сказала она, следя за тем, как фон Венк в четвертый раз наполняет ее рюмку. — Вы помните в тот раз? Все были так возбуждены. Это было как раз возгар кавказского наступления. Все думали, что война вот-вот кончится. Вы ведь тоже так думали, правда? — О, людям свойственно немножко ошибаться, милейшая моя Татьяна Викторовна, — по-русски ответил фон Венк. Ничего себе, немножко! — усмехнулась Таня. «Не нужно торжествовать. Военное счастье весьма каприсно, и торжествование победителя нередко меняется в печаль побежденного», меланхолично изрек фон Венг и поднял свою рюмку. Прозд. «Да, торжествование здесь сегодня не видно», согласилась Таня. Они опять помолчали. Барон достал знаменитый папенькин портсигар, машинально предложил ей сигарету. Таня также машинально отказалась. — Вы думаете, что в Москве сейчас торжествуют? — спросил он, возобновляя прерванный разговор. — О, нет! Там не до этого, поверьте мне. Конечно, наша летняя компания не оправдала те большие надежды, что на нее воскладались... Это бесспорно, но не следует делать спешные выводы. Наступление почти ничего нам не стоило. То Сталинграда мы вообще не несли потерь. Мы захватили массу военной добычи на Кавказе. Один только хлеб уже оправдывает всю операцию. Вы видели эшелоны с кубанским хлебом, которые шли через Энск? — Нет, — Таня помотала головой. — Но неважно. Это легко можно себе представить. Странно было бы, если бы вы там не поживились. О да, несомненно, мы поживились, а Москва, как это... промоталась. Москва потеряла хлеб, уголь, заводы. Это невосстановимо так скоро. Москва понесла гигантские, колоссальные потери в живой силе. Я не скажу в технике, только потому, что этой техники вообще не было. Русские танки миф. Ваши конструкторы работают не хуже наших. Да-да, я не боюсь это признать. Я говорил со специалистами. Но ваше производство, фон Венг пренебрежительно пожал плечами. Таня подперев щеку кулаком, смотрела на него с сожалением и насмешкой, как ей казалось. Ну что, наше производство? — спросила она. — Плохое, да? — Отстает, да? — Несомненно, — подтвердил барон. — Отстает не только от германского производства. Это было бы не столь удивительно, но вообще от производства тех стран Европы, которые сегодня работают на нашу армию. — Подумаешь, — сказала Таня и допила свою рюмку. — На вас работает Европа, на нас работает Америка. «Посмотрим еще, чья возьмет». Фон Венг поднял палец. «О, вы сказали весьма важную вещь. Америка. Вы говорите, она на вас работает. Хорошо, пусть будет так. Но ведь вы на нее воюете. Да-да, вы воюете на Америку. Вы знаете, где сейчас идет великое торжествование? Не в Берлине, и не в Москве, и даже не в Лондоне, но в Нью-Йорке». «Именно там!» «Ой, только не начинайте мне говорить о евреях и масонах!» Сказала Таня, сморщив нос. «Но это есть основа всего! Не разобравшись в роли мирового масонского капитала, мы ничего не поймем в истории!» «Господи, каждый понимает историю по-своему!» Сказала она примирительно. «К чему спорить? «Правильно, я с вами согласен». — Будем сегодня немножко танцевать? — Да нет, не стоит, посидим просто. — Как вам угодно, — кивнул фон Венг. — Будем сидеть, разговаривать на умные темы и немножко пить. Я, знаете, что думал недавно Татьяна Викторовна? «Да — Да, — рассеянно спросила Таня, наблюдая за посетителями. — Я думал, не сделали ли мы некую колоссальную ошибку? начав эту войну против Красной России. В сущности, нас не столько много разделяет, сколько сближивает. Не так ли? Мы являем собою пример двух видов социализма — национального и интернационального. И все дело только лишь в этой маленькой приставке «интер». Вы правильно меня понимаете? Таня еще ничего не понимала но слушала очень внимательно. «Вы помните сороковой год?» — продолжал фон Венг. «Помните, как перед нашими танками упала на колени прекрасная Франция? Вы никогда не задумывались над тем, почему фюрер сумел за пять лет, я подчеркиваю, за одну пятилетку, сделать из нищей Германии самую могучую державу мира? — На это ответит любой ребенок, — Таня пожала плечами. — Потому что вы только о войне и думали, только к войне и готовились. — О, нет, милая моя Татьяна Викторовна, вы имеете весьма благодушное представление о современном капитализме, что даже несколько странно, учитывая ваше коммунистическое воспитание, если считаете, что ни Англия, ни Франция не готовились к войне все эти годы. Они готовились так же. Вопрос, почему подготовленной оказалась одна Германия? Потому что германский народ имеет свой идеал. Так же и ваш народ имеет его. Но Россия есть материал зыбкий и неорганизованный. И здесь неизбежны всякого рода, как это сказать, неувязки. Если бы мы объединились, их бы не было. Нам нужно было это сделать. Может быть, это и есть наша колоссальная, роковая ошибка. Против нас стоит мир, лишенный идеала, кроме наживы. Мир, который не понимает, что есть воля целого народа, управленная одним вождем и нацеленная на достижение некоего идеала. Вы понимаете мою мысль? — Не понимаю и не особенно хочу понимать, — сказала Таня. «Вы не обижайтесь, пожалуйста, но я терпеть не могу говорить на такие темы». От нее ускользал смысл туманных рассуждений Венка, может быть, потому что голова после выпитого была уже не очень ясной, но что-то в его словах ей не понравилось. Дело было не в том, что с нею сейчас разговаривал враг, убежденный нацист. К этому она привыкла, И их обычная фразеология уже не возмущала ее. Но рассуждения Зондерфюрера были именно необычными. Она никогда еще не слышала от немцев ничего подобного, и хотя он ничего особенно зловредного, казалось бы, не сказал, было в его рассуждениях о двух системах что-то, если не пугающее, то настораживающее. — О, пожалуйста, — сказал фон Венг, — я знаю, девушки не очень любят такие темы, но вы мне казались с немножко исключением, Татьяна Викторовна. А ведь вам плохо пришлось бы, если бы красные вернулись в этот город. С полминуты, а то и больше, Таня смотрела на него широко раскрытыми глазами, чувствуя, как улетучивается и рассеивается хмельной туман. — Почему вы так говорите? — пробормотала она. — А дела на фронте идут? Так? Она чуть не сказала «хорошо», но вовремя запнулась. Барон, допивая рюмку, отрицательно помотал в воздухе сигаретой, зажатой между средним и указательным пальцами. — Нет, нет, — сказал он, — так плохо, дела не идут. Я ставлю этот вопрос просто гипотетически. Германский солдат обычно твердо стоит там, куда пришел. «Но если предположить, а?» «Вам плохо пришлось бы. Еще бы!» «Сотрудничество с врагом. За это не гладят по головушке. Знаете, какие ужасы имели место прошлой зимой в тех городах под Москвой, что были захвачены красными?» «О, мне рассказывали. Мне говорили про семью одного врача, который восхлавил городскую управу в Волоколамске, если не ошибаюсь. Может быть, это имело место в другом городе, я не уверен. Их буквально растерзали. Всех, всю семью. В первый же час, как только по улице проехался первый танк с красной звездой. Таких трагедий было много. К сожалению, не всюду удалось своевременно провести эвакуацию цивильного населения. — Валентин Карлович, — сказала Таня, — у вас нет других тем для разговора. — Хорошо, хорошо, простите. Может быть, немного танцев? — Спасибо, не хочется. Я хотела спросить, вы читали Достоевского? — О, да, и с большим наслаждением, — закивал фон Венг. Вы не помните, откуда это выражение, если уж лететь так вверх пятами. Ну как же, это... дай бог памяти. Это из Карамазовых, да. Это, говорит Иван, в том знаменитом разговоре с Алешей. Ну, помните, где насчет слезинки? Нет, я же не читала совсем, — созналась Таня. Ну да, Достоевский у вас не поощряется, я знаю. Эти слова можно разглядывать как формулу русского максимализма. Русские суть максималисты по натуре. Они думают о великом и не помнят про мелочи. Строят дворец, забывая о кирпичах. Они хотят раздувать мировой пожар и не умеют организовать производство зажигалок. Я видел, пленные красноармейцы добывают огонь с помощью техники каменного века — Камешек и кусочек железа и фитиль. Я бы не удивился, увидев у них дощечки, знаете, как в Полинезии. — Знаю, знаю, — вздохнула Таня. — Идемте-ка отсюда, Валентин Карлович. Что-то у нас сегодня не получается мирного разговора. А спорить мне не хочется. Пойдемте, правда, уже поздно. — Как вам угодно, — сейчас же согласился фон Венг. А может быть, вы удостоите посещением мое скромное жилище? На полчасика. У меня есть настоящий кофе в зернах. Кроме того, мог бы показать вам свои новые приобретения. Я ведь теперь собираю иконы. Я вам не говорил? Что делать? Каждый зверок имеет свое маленькое удовольствие. Я знаю. Нет, благодарю. Ваше скромное жилище я посещением не удостою. Вы просто отвезите меня домой, хорошо?» «Как вам угодно», — повторил фон Венг. По дороге домой она приняла решение поговорить с Болховитиновым. Он пришел в воскресенье после обеда, как обычно. Было холодно в этот день, выпал первый настоящий снег, начиналось даже что-то вроде метели. Таня, отогнув краешек занавески, со страхом и почти ненавистью следила, как он идет по дорожке от калитки, согнувшись от ветра, держа руки в карманах широкого мохнатого пальто, упрятав нос в свободно намотанный шарф. А из-под шляпы видны черные бархатные наушники на пружинке. Марсианин. Настоящий марсианин. — Я не помешал? — спросил он по обыкновению робко, когда она распахнула дверь. — Как вы думаете, на такой вопрос когда-нибудь отвечают «да»? — Входите, пожалуйста. Полховитинов растерялся и нерешительно переступил порог. — Но почему же? Я часто говорил своим приятелям именно это, когда они являлись ко мне, ну, скажем, с выпивкой в предэкзаменационную неделю. — Я имею в виду студенческие годы. — Я поняла, что вы имеете в виду, — сухо сказала Таня. «Обедать будете?» «Благодарю вас, я уже откушал», — сказал Болховитинов, грея руки о кафельное зеркало печи. «Холодно сегодня, не правда ли?» «Господи, Кирилл Андреевич, почему вы не следите за своим языком?» «Не обижайтесь, но вы сами просили поправлять вас в случае чего». «Ну, кто так говорит? Откушал». «Это, может, при царе Горохе так говорили». «Господа, изволили откушать!» «Да-да, это неправильно, я знаю. Я не обижен, напротив. Мне очень приятно, что вы меня поправляете». «А это откушать?» — он засмеялся. «Это у меня еще от нянюшки, честное слово». «От нянюшки?» — изумленно переспросила Таня. Ей показалось очень странным, что такой взрослый, солидный человек говорит о своей нянюшке. «Ну да». У нас была старая русская нянюшка, царствие ей небесное, совершенно такая, знаете ли, шмелевская. Вы, Шмелева, читали «Няня из Москвы»? Впрочем, откуда же? Это очаровательная повесть, написана от лица старой такой московской нянюшки, которая после революции вместе со своими господами попадает в Крым, а потом за границу. Ну, Шмелев большой был писатель. «Он ведь до революции еще начинал. Человек из ресторана». «Вот это мне что-то напоминает», — сказала Таня. «Может быть, даже я ее и читала. В эмиграции много хороших писателей». «Да как вам сказать? В сущности остались только Бунин и Алданов». Мережковский недавно умер. Войдя в кабинет, Болховитинов стал разглядывать корешки в книжных шкафах. Таня устроилась на диване в своей излюбленной позе с поджатыми ногами. Сегодня очень холодно, сказал он. Вы это уже говорили, заметила Таня, тут же проникаясь к себе еще большим отвращением. Ну, чем он виноват, этот несчастный, свалившийся ей на голову марсианин? За что она все время его кусает? Шавка, просто шавка! Она незаметно ущипнула себя очень больно, и спросила с любезной улыбкой. «Этот, что умер, был хороший писатель?» «Мережковский?» М -м, «Как сказать?» Болховитинов повернул кресло к Тане и сел, сцепив пальцы на коленях. «Я не особенно его люблю. Он мистик, и несколько навязчив в своих идеях. К тому же я их, честно говоря, попросту не понимаю». Нет, это, конечно, не Бунинный, даже не Алданов. Алданов положен тоже хорош. Почитаешь его, а потом тянет повеситься. Такой мрачный? Знаете, он не то чтобы мрачный, а безнадежный какой-то. Не видит вокруг себя ничего светлого. История для него лишь доказательство человеческой глупости и жестокости. Кстати, безнадежность, как мне кажется, стала неотъемлемым свойством эмигрантской литературы. Это и в прозе, и в стихах. Вот, например, Владимир Смоленский. Ты уходишь от меня, уходишь, не окликнуть, не остановить, и не разлюбить, и не убить. Ты уходишь от меня, уходишь. Удаляющиеся шаги, звездный свет за узкими плечами, слушай, слушай в тишине ночами удаляющиеся шаги. — Что скажете, весело? — бр -р -р", поежилась Таня, — лучше уж не читайте мне эмигрантских стихов, если они все такие. — Есть и получше. — Нет, ничего не останется нам. Холод, пустые пространства да ветер. Ветер, бегущий по мертвым мирам, прах, разметающий тысячелетий. Слушайте. Идите вы с вашим пахом в самом деле. Вы хотите, чтобы меня тоже потянуло вешаться? Простите, Татьяна Викторовна, больше не буду. Я только хотел, чтобы вы поняли, что заставило меня стать коллаборантом. Я не мог больше переносить бессмысленности эмигрантского существования. Мне нужно было вырваться. Впрочем, вырваться стремились все. Некоторые из соотечественников женились на француженках, на чешках врастали в иностранное общество и постепенно денационализировались, а я так не мог. К счастью или к несчастью, меня воспитали слишком русским, и Россия была для меня всем, еще с кадетского корпуса. Поэтому, когда мне представилась возможность поехать сюда в качестве служащего немецкой фирмы, я даже не раздумывал. Важно, что я ехал на родину. Я знал, что это не лучший путь. Я, кстати, никогда не сомневался в том, что рано или поздно Германия будет разбита. Но тут ведь вопрос был не в правильно сделанной ставке и не в выгодном помещении капитала. Разумно это было или неразумно, иначе я не мог. Отказаться от возможности побывать на родине — это было свыше моих сил. — Кирилл Андреевич, — сказала Таня дрогнувшим голосом, — Она и сама не знала, почему так страшно волнует ее предстоящий разговор. В то, что Болховитинов не предаст, она уже верила. Почему же сейчас она чувствовала себя точно на краю пропасти? Она еще раз собралась силами и взглянула на него прямо в глаза. Болховитинов ответил ей таким же прямым взглядом, немного удивленным и встревоженным. Видимо, ее голос прозвучал сейчас очень уж странно. «Что с вами?» спрашивали его глаза. «Кирилл Андреевич, мне нужно поговорить с вами», сказала она. «Я сейчас объясню, в чем дело. Но только, независимо от того, чем кончится наш разговор, вы должны дать мне слово, что никогда и никому о нем не расскажете». «Ну, разумеется», сказал он, пожав плечами. «Даю вам слово, никому и никогда». Таня зачем-то поправила волосы и провела кончиком языка по пересохшим губам. Ей показалось вдруг, что в комнате невыносимо жарко. «Кирилл Андреевич, у вас много денег?» «Денег? В каком смысле, простите?» «Господи, в самом прямом и обыкновенном». Вы говорили однажды, что получаете около десяти тысяч карбованцев в месяц. У вас остается что-нибудь от этой суммы, или вы всю ее проживаете?» Болховитинов рассмеялся. «Ах, вы вот о чем! Разумеется, у меня есть деньги. Прожить одному тысячу марок в месяц не так просто, даже при здешних ценах. Сколько вам нужно?» «Это не мне, Кирилл Андреевич. Это...» Это все гораздо сложнее, вы понимаете? Дело в том, что мне поручили поговорить с вами. Кто? Ну, мои друзья, если хотите. Здесь есть люди, которые, которые стараются что-то делать. Ну, помогать старикам, инвалидам, спасать молодежь от мобилизации в Германию. И вообще... Она запнулась и умолкла. Что вообще? — спросил Болховитинов, не дождавшись продолжения. Таня молчала, охваченная паникой. Она чувствовала, что начала разговор совсем не так, допустила какую-то ошибку. Но в чем? — Тогда позвольте уточнить один момент, — сказал Болховитинов. — Вы говорите помогать старикам. Эта задача, так сказать, чисто благотворительная. Но укрывать молодежь от мобилизации. Мне кажется, это носит уже несколько иной оттенок. Вам это не приходило в голову? Таня не поднимала глаз. Сейчас она была готова откусить свой мерзкий язык, ведь Володя ее предупреждал. Он еще передал слова Кривошипа, пусть говорит так, чтобы тот ни о чем не догадался. Она с первого же слова. Я не что хотела сказать, — пробормотала она, — правда. И потом я вообще не говорила «укрывать». Я сказала «спасать» — это немножко не то. Не совсем улавливаю разницу. Ну, вы понимаете, иногда можно сделать что-то заранее, например, подкупить врача, чтобы тот выписал справку о непригодности, или просто дать взятку в полиции или в арбайтзамте. — Ах, вот что! — кивнул Болховитинов. — Да, это, конечно, не прямое укрывательство, вы правы. Но так или иначе, это все равно является организованным противодействием власти. Разве не так? — Организованное противодействие? — зачем-то переспросила она. — А еще, короче, саботаж. Таня беспомощно пожала плечами. — Ну, если хотите... Я хочу только одного — разобраться в вашей просьбе и понять, для чего вам нужны эти деньги — на благотворительность или на... — Да можете вообще их не давать! — закричала Таня почти уже сквозь слезы. — Не нужно мне от вас никаких денег! На резистанс спокойно докончил Балховитинов. Я хочу сказать, на борьбу с немцами. «Вы в этом участвуете, да?» «Да, да, да!» — крикнула она, глядя на него круглыми злыми глазищами. «Будто сами не можете догадаться!» «Почему же я догадался?» — спокойно сказал Болховитинов. «И вашему подполью нужны деньги». «Ну да!» Болховитинов долго молчал, вертя в пальцах зажигалку. «Почему вы решили обратиться именно ко мне?» — спросил он, наконец, не глядя на Таню. — Мы подумали, что у вас могут быть деньги и что вы не выдадите нас немцам. — Подумали? — Что значит «подумали»? — Ведь гарантии у вас нет. Ведь я, в принципе, могу все-таки оказаться мушаром. Простите, я хочу сказать, доносчиком. Или даже агентом-провокатором. — Конечно. — согласилась Таня уныло. — Как же вы могли рисковать? — А как можно без риска в таком деле? — Тоже верно, — усмехнулся Болховитинов. — Вашу работу в комиссариате следует, по-видимому, отнести к разряду того же неизбежного риска? Спрашивая это, он смотрел теперь прямо на нее. Таня почувствовала, что бледнеет, но отмалчиваться было уже поздно. Она судорожно глотнула и сделала головой утвердительное движение. «Да», — сказала она, — «да, конечно». И тут же добавила по-детски наивно, «Только вы, пожалуйста, никому не говорите». Болховитинов хотел что-то сказать и не смог. Точно у него вдруг перехватило дыхание. Он встал, помедлил, потом быстро подошел к сидевшей в своем углу Тане и, наклонившись, поцеловал у нее руку. «Спасибо», — сказал он сдавленным голосом. «Если бы вы знали, что вы сейчас для меня сделали». «Спасибо вам и вашим друзьям». Балховитинов отошел, сел на место. Таня продолжала следить за ним настороженным и в то же время каким-то отсутствующим взглядом, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Деньги я вам, разумеется, давать могу, это не проблема», — продолжал он. «Марок семьсот в месяц хватит пока? Я около трехсот проживаю, как-то так выходит. Сам даже не пойму, куда деваются. В прошлом месяце, правда, козу купил». «Господи!» — словно очнувшись, сказала Таня, поднимая брови. «Какую еще козу?» «Ну, такую, которую доят». Болховитинов вытянул руки и резво пошевелил пальцами. — У моей квартирной хозяйки дети, а молока не достать. Ну вот, коза там продавалась по соседству, так я ей козу эту презентовал. — Бедная женщина, муж на фронте, — объяснил он извиняющимся тоном. — Семьсот марок в месяц, — сказала Таня недоверчиво. — Но это же целое состояние. Семь тысяч карбованцев. Ну да, и потом, я могу ведь взять те деньги, которые фирма перечисляла на мой счет в банке все эти месяцы. Я не забирал жалование полностью, к чему оно мне? Я об этом поговорю, сказала Таня. Может быть, пока не стоит. Боюсь, не вызовет ли это подозрения у немцев. Они могут заинтересоваться, зачем вам вдруг столько денег. М-да... Это, пожалуй, вызовет подозрения. Но можно ведь объяснить, что я решил заняться скупкой художественных ценностей, не так ли? Здесь многие инженеры этим занимаются. Скупают за гроши картины, фарфор. «Ничего пока не делайте со своим счетом в банке», — сказала Таня. «Я поговорю и скажу вам». «Кирилл Андреевич, вы, пожалуйста, не обижайтесь, но вам лучше ни с кем из нашей группы, кроме меня, не встречаться» и вообще ничего о них не знать. — Совершенно справедливо, Татьяна Викторовна, — коротко поклонился Болховитинов. Но я до сих пор не могу опомниться. Вы в вашем возрасте участница подпольного движения. — Да, русские женщины. Как должен гордиться вами ваш муж? — Мой муж? — изумленно переспросила Таня, и вдруг покраснела, закусив губу. «Я сказал что-нибудь не так?» — обеспокоенно спросил ничего не понимающий Болховитинов. «Да нет, просто... Просто я вам все наврала. Сама не знаю зачем. Я ведь вовсе не замужем. же просто мой жених, и...» Она замолкла, окончательно смешавшись и чувствуя себя в самом глупом положении. «Действительно. С чего это ей пришло в голову?» Сначала разыгрывать Болховитиного с рассказом о своем тайном браке, а теперь... Кирилл Андреевич, вы обиделись? Но я не почему-нибудь, просто как-то так. Ну, язык сболтнул. Мы думали с Сережей пожениться, а война помешала. Вот и придумала, что будто уже замужем. Но это я так, для себя. А вот почему вам тогда сказала? Таня пожала плечами, глядя на Болховитиного с беспомощной и смущенной улыбкой.